Глава двенадцатая. Ночь в лесу. — Ой, как болит горло, тяжело дышать. Неужели она заболела? Рядом трещал костер. Левый бок приятно обвивала теплом. Василиса ощутила на себе толстый плед или одеяло. Она попробовала пошевелиться, но тело будто свинцом налилось, да и веки не хотели приподниматься. — Ты ее чуть не сгубил, Фэш-драгоцый произнес незнакомый девчоночий голос. Василиса опять попыталась приоткрыть глаза, но не смогла. «Может, так было бы лучше?» — зло ответил Фэш. «Я ей совсем не доверяю». Они замолчали. «А теперь она заболела. И что с ней делать?» — резко продолжил мальчишка, но в его голосе послышались нотки отчаяния. «Как идти дальше? Часовой круг завертится через неделю с хвостиком. Осталось мало времени. А мы не можем идти к Белой Королеве из-за этой фейры. «Никогда не встречала такого ворчливого пацана», — хмыкнула девочка. «Все равно лучше переночевать в лесу. А утром, если с твоей огневой будет все хорошо, двинемся в дорогу. Она не моя!» «Не придирайся», — насмешливо произнес девчоночий голос. «Время у нас есть, а вот Ника твоего очень жалко». «Если бы я был один, вернее, с Ником», — голос Фэша задрожал. Мы бы не тратили времени на сон. Надо скорее перейти границу между Остроградом и миром фей, и мы должны успеть поселиться и подготовиться. Кроме того, как же наше прикрытие? Каким образом мы исполним наш номер, если даже не пробовали спеть вместе? — Давай сейчас споем. Девчонка опять хмыкнула. — Нет настроения, — буркнул Фэш. — Я не могу петь, пока не уверен, что мы вообще попадем в замок Белой Королевы. — Нет, надо идти, сейчас! «Всю из-за фееры!» «Ночью по темному лесу!» — насмешливо произнесла девчонка. «А ты не только ворчун, ты еще и глуп, пацан. А ведь в том, что в твоего друга попала часовая стрела, виноват ты, а не огнева. Постарайся-ка быть справедливым, ага! Да и чего ты взъелся!» — продолжила она. «Посмотри, тебе ее не жалко родиться в благородной семье с высоким положением и возможностями, которыми она даже не может воспользоваться!» «Много ты знаешь!» Тут же вскипел Фэш. Отец Ника говорит обратное, но я уверен, эта девчонка — шпионка. Огнев подстроил, чтобы она пошла с нами к феям и все разведала. А может, и помешала нам. Ну да, нехилое поручение для девчонки, жившей с самого рождения вдали от Эфлары. Тебе не кажется? Она даже не умеет часовать. — Не знаю, заметила ли ты, — медленно произнес Фэш. Когда я часовал над водой бассейна, под аркой одной из галерей стоял человек и наблюдал за нами. Я сразу узнал его. Понятно, сильно испугался. Думал, все рухнуло. Но он не мешал нам. Наоборот, мне показалось, его очень интересует происходящее. Когда я тащил эту чертову фею в воду, он улыбался. — Я тоже видела этого человека, Фэш, — спокойно произнесла девчонка. — Но, повторяю, ты делаешь неправильные выводы насчет младшей Огневой. — Послушай, как там тебя, Диана? Из-за этой эфиры зачасовали моего лучшего друга. Ты не знаешь, как он мечтал стать часовщиком. Ник должен был пойти к феям, а не это. А теперь он мертв!» Василиса открыла глаза. Но Диана и Фэш, распаленные начавшейся перебранкой, не заметили этого. Они стояли друг напротив друга, сжимая кулаки. Черноволосая, коротко стриженная девочка в темных штанах до колена и простой белой рубашке и Фэш, мокрый и очень растрепанный. Во-первых, ник под заклятием Эфира, и в принципе его можно спасти, с короговоркой произнесла Диана. В принципе? Выдохнул Фэш. Только давай без глупости, ладно? Диана заметила, что часовой браслет на его руке уже зазмеился, превращаясь в стрелу. Мое дело провести вас в замок белой королевы. А дальше, как знаете, и вообще, ты теперь должен вовсю стараться помочь Василисе стать часовщицей. Что? С какой-то стати? Фэш от возмущения округлил глаза и стал похож на большого, взъерошенного филина. — А с такой! — в голосе Дианы прозвенели стальные нотки. — У нее больше шансов спасти Ника, чем у тебя! — Как? — прохрипела Василиса. — Как я могу спасти Ника? — Слава древним часам! Ты пришла в себя! Диана тут же подскочила к Василисе. — Не разговаривай, я тебе все расскажу потом. Сначала выпей это и девочка, осторожно приподняв Василисе голову, поднесла к ее губам пузырек из прозрачного стекла с чем-то темным. Два глотка, и дышать стало легче. Еще один, и в голове прояснилось. Во всяком случае, Василиса смогла двигать руками и ногами, и даже самостоятельно сесть. «Удивительное лекарство!» Василиса пощупала горло, совсем перестала болеть. «Меня зовут Диана». Девочка улыбнулась. «Это часодейный бальзам от фей. Его настаивали сразу в нескольких временах, на травах и цветах, выращенных в самые сильные полнолуния. Феи — лучшие часовщики на свете». Фэш шумно вздохнул, но ничего не сказал. Наоборот, отвернулся. Диана показала его спине язык и подмигнула Василисе. «Этот дурак тебя чуть не укакошил, сказала она. «Когда я помогала тебе плыть сквозь черную воду, он пытался драться со мной, представляешь? Замахнулся и случайно ударил не меня, а тебя по макушке». «Откуда я знал, что ты нам помогаешь?» — огрызнулся Фэш, не поворачиваясь. «И вообще, я иду спать!» «Ну так иди!» — пожала плечами Диана. «Только учти, придется без одеяла. Твой спальник пригодится Василисе, а часовать для притягивания вещей нам нельзя, можно засветиться». Надеюсь, ты не будешь ворчать по поводу этого маленького неудобства? Я могу спать у костра. Слушай, ты бы разделся и обсушил одежду, — сказала ему Диана, улыбаясь. — Или ты нас стесняешься? — Ничего я не стесняюсь, — спылил Фэш. Он неловко затоптался у костра, и Диана, ухмыльнувшись, вновь подмигнула Василисе. — Эти мальчишки, когда вместе такие гордые и надменные, — тихо сказала она, — наклонившись к уху Василисы. «А когда девчонок больше, сразу теряются!» «Эй, мы не смотрим, переодевайся давай!» — добавила она громче и подсела к Василисе ближе. «Не хочу!» — донеслось до них. «Я думаю, он не такой плохой, каким хочет казаться», — шепнула Диана. «Смотри, он наложил на тебя эфир, отталкивающий воду, а сам видишь, как намок. Правда, от эфира у тебя поднялась температура, да еще от удара. Во время нашего полета над морем, Ты была без сознания. Мы затащили тебя на Белорожка, а сами кружили рядом. Ну да ладно, чего вспоминать. Сейчас все хорошо, и, честно говоря, неплохое вышло приключение. Василиса неопределенно пожала плечами. Она-то ничего не помнила. Но ей стало очень уютно. Тепло от костра приятно грело спину, и девочку даже начала клонить в сон. Надеюсь, Фэш все таки разденется, высушит одежду и прогреет свои ребра у костра и мы будем пить чай с мятой, а ты с бальзамом. А пока... Мне кажется, у тебя должна быть куча вопросов. — Ты сказала, я могу спасти Ника, — тут же напомнила Василиса. — На этот вопрос я тебе обстоятельно отвечу позже, — понизив голос, прошептала Диана. — Не будем расстраивать Фаши еще больше, ладно? Диана резко взмахнула кистью, и в ее руке появилась часовая стрела. Стрела была тоненькая, черная и блестящая. С одной стороны дрожало острие, а с другой светился крошечный серебристый циферблат. Василисе пришлось признаться самой себе, что она не прочь подержать в руках такую вот чудо-стрелку. Эй, ты что там делаешь? послышался сердитый голос Фэша. Хочешь, чтобы нас обнаружили? Я только показать! отмахнулась от него Диана. Это малое часодейство. Она начертила острием круг, и тот вспыхнул кольцом голубого огня. Из круга медленно выплыла книга в серой обложке, замерла на секунду и плюхнулась Диане на колени. На обложке серебрился циферблат с цифрами, выложенными мелкими рубинами, и одной часовой стрелкой. «Это мой часолист», — девочка любовно погладила шершавую поверхность и положила его Василисе на колени. «Это штука вроде книги?» — спросила Василиса, не решаясь дотронуться до необычного предмета. Серебристый циферблат то и дело вспыхивал алыми огоньками цифр. Она вспомнила, как Норд с гордостью демонстрировал свой часолист, и ей вдруг очень захотелось иметь такой же. — Да, и не только. Диана погладила часолист и приложила свою стрелу на место минутной стрелки. Вторая стрела прошла полкруга, тоненько звякнула, и часолист раскрылся. — Ух ты! Василиса во все глаза смотрела на необычную вещь. На страницах часа листа сияло настоящее звездное небо. Такое настоящее, что даже хотелось потрогать, проверить. «Протяни руку», — словно догадавшись, о чем она думает, подбодрила Диана. «Вот, дальше тяни». И Василиса осторожно дотронулась пальцами до самого листа. Но рука прошла насквозь. Мало того... Пальцы ощутили дуновение теплого и влажного ветра, словно с морского берега. «Это моя заставка. Южная ночь», — гордо сообщила Диана. «Когда мне хочется побыть наедине с мыслями, я перемещаюсь туда, в свой тихий уголок, на берег моря». «Полностью перемещаешься», — ахнула Василиса. «Ну а как еще? – хмыкнула Диана. «Не частями же». «Тоже мне заставка», — не выдержал Фэш. «Вот у меня...» Океанская буря с кораблями голову в раз проветривает. — Ты уже переоделся? — рассерженно спросила Диана. — Тогда будь другом, набери воды в ручье в свой чудо-котелок и завари чай. Не мешай мне Василисе часы листа показывать. Фэ что-то буркнул, но поднялся, зазвенел посуды и удалился. Только захрустели ветки под ногами. — Смотри! — Диана дунула, и листы с нижней стопки передвинулись наверх открывая жёлтый лист. На нём большущими чёрными буквами было написано «Почта». «Сейчас я не могу проверить, есть ли у меня письма», — вздохнула Диана. «Потому что совсем не нужно, чтобы нас обнаружили. Вдруг будет погоня». «Из-за меня?» — опечалилась Василиса. «Из-за всех нас». Диана дунула ещё раз, и листы вновь зашелестели, передвигаясь с одной стороны часа листа на другую. «Понимаешь», — продолжила она, — неотрывно следя за листами. «Это путешествие давно задумывалось. Я лично помогаю Фэшу и... Нику попасть на Чарование, музыкальные состязания в замке Белой Королевы. Про тебя же я узнала недавно». Диана улыбнулась. «Мне пришло письмо от отца Ника, где он рассказывает о тебе». «А зачем вам... нам эти чарования?» — удивилась Василиса. «Для отвода глаз. Прикрытие для настоящей цели. Получить...» Сребро-ключ для Фэша. Диана оглянулась. Хорошо, что Фэш ушел за водой, тихо сказала она. Понимаешь, на соревнованиях между школами светлочасов и темночасов за право называться ключниками. Нашего друга Драгоцея засудили. А темночасов Фэш должен был встать на часовой круг с золотым ключом. А не Марк. Ты, кстати, уже знаешь о ключах и часовом круге? Немного. — уклончиво ответила Василиса, памятуя, какую бурю негодования вызвала у Фэша ее декламация тайного стиха. «Она знает побольше нашего!» Фэш вернулся с полным воды котелком. Рубашка и штаны мальчика по-прежнему были мокрыми, и, в общем-то, выглядел он весьма жалко. Как будто в подтверждение этого Фэш громко чихнул. Диана поморщилась. «Ты будешь сушить одежду, а то придется тебя поить бальзамом, а его мало осталось». «Из чего ты уверен, что Василиса чего-то там знает?» «Посмотри сама», — начал Фэш. «Приглашение в замок на аудиенцию к королеве-фей имеется в наличии на сколько человек? На троих?» «Ника убрали, чтобы Фейра встала на его место». «Убийственная логика», — покачала головой Диана. «Так, может, это Василиса часанула Ника, а?» «Нет, часовой виток из стрелы пустила Резникова», — жестко произнес Фэш. «Ты не была там, Диана». А я видел, что провернула она это не случайно. Маришка словно заранее знала, что делает. Не раздумывала ни секунды. Ты же знаешь, что бывает часовщику за любое зачесование человека, Диана. Маришка действовала намеренно, по приказу. Знала, что ей за это ничего не будет, что ее потом оправдают. Фэш помолчал, а потом продолжил. И еще. Почему за нами нет погони? И в самом замке нас никто не остановил. «Конечно, все собрались на праздничный ужин в тронной зале, но слуги Огнева должны были нас задержать, а мы бежали по пустым галереям». «Я давно в курсе», — развернулась к нему Диана. Часолист замер на странице с надписью «Часовая школьная программа». «Не забывай», — четко продолжила девочка, глядя Фэшу в глаза. «Я обернулась русалкой, чтобы помочь вам убежать, пройти по шлюзу, ведущему из бассейна с черной водой». Лазарев дал мне четкие указания еще до своего ареста и сказал примерно так. «Самое страшное в вашем побеге — правильно проплыть по шлюзу. Огнев мешать не будет, я в этом уверен». «Но дело здесь не столько в Василисе, сколько в тебе», — продолжила Диана. «Да, сейчас тебе не мешают, потому как все затаились и ждут, когда ты добудешь один из трех оставшихся ключей, а вот после могут попытаться отобрать, но не открыто». Второй раз забрать ключ у одного из учеников Астариуса — это слишком. Поэтому, будем надеяться, тебя оставят в покое. Фэш замер. — Почему ты сразу не рассказала? — А зачем? Диана насмешливо скривилась. — Ты же всегда и все лучше всех знаешь. Надеюсь, это качество поможет тебе получить у нашей королевы сребро-ключ. А то, что его сына зачесуют, Лазарев тоже предвидел? Фэш зло прищурился. «Я тебе говорю, из-за этой фееры у нас будут неприятности. И не забывай, Лазарева арестовали именно из-за нее!» «Я думаю», — медленно произнесла Диана, «что Огнев знал о трех приглашениях и действительно устранил Ника, явно не зная, что мне вообще-то не требуется приглашение на чарование». Я могу свободно входить и выходить из дворца и перемещаться между мирами фей и часовщиков без каких-либо отличительных знаков. Думаю, что Огнев специально не хочет проводить для Василиса посвящение, потому что имеет какую-то свою цель. Может, он желает, чтобы оно прошло у фей? Или вообще не состоялось, потому что, думает, феи откажут? Кстати, эти загадочные причины знает и Лазарев. Но нас, Диана улыбнулась, в тайные планы пока что посвящать не собираются а я бы предложил угостить Фейру часовым зельем, и тогда мигом бы все узнали. Вкратчиво произнес Фэш, кидая на Василису мстительный взгляд. Уверен, ей-то не забыли рассказать. Я ничего не знаю! Василиса вскочила. Ты меня уже так достал! Тихо, Василиса, сядь! Диана дернула ее за рука в платье. Не обращай на него внимания. Он расстроен и не знает, кого винить. Нет, чтобы винить себя, — добавила она жестче, — обращаясь к Фэшу. Ты должен был защитить Ника и не смог этого сделать, поэтому если еще раз наедешь на Василису, я тебе покажу, как правильно учит у Фей зачесовывать человека. Диана не сводила пристального взгляда с Фэша, давно сидевшего со сжатыми кулаками. Как показалось Василисе, напряжение длилось целую вечность. Внезапно Фэш шумно вздохнул, скрипнул зубами и подсел к костру, отвернувшись от них. — Так-то лучше, — тихо проговорила Диана. — Вернемся к нашему часолисту. На ярко-желтом листе по-прежнему темнела надпись «Часовая школьная программа». — Здесь находятся все мои задания. Этим летом я перешла на восьмой часовой круг. Фэш, не сдержавшись, хмыкнул. — Я уже на девятом. Давно, — надменно сказал он. — Ваша программа отличается от нашей, — возразила ему Диана. «У нас всего десять кругов, а у вас двенадцать. Получается, я стою выше, чем ты, ворчун!» Фэ что-то тихо пробурчал на это. «Ты тоже учишься в школе часов?» спросила Василиса, все еще переживая из-за недавней перепалки. «Я?» — изумилась Диана. «В школе этих недоумков и гордецов?» «Нет, я фея и учусь в нормальной школе!» «Фея!» — ахнула Василиса. «Кстати!» «Как ты научилась обращаться русалкой?» — спросил Фэш. «Разве для феи это не сложновато, а?» «А почему тебя это удивляет?» — спросила Диана, пряча улыбку. «Ты или очень способная фея, или...» «Или?» «Ладно, ничего», — буркнул Фэш. «Фея так фея». «Так правду фея?» — не выдержала Василиса. «Самая настоящая. А что такого-то?» «Ну, вообще-то я еще не видела фею. Никогда». Подтверждение своих слов Василиса даже несколько раз мотнула головой. «А чем они... вы отличаетесь от людей?» Диана озадаченно взглянула на Василису. «Даже не знаю, что тебе сказать», — начала она, как вдруг Фэш перебил. «Ничего не говори, так будет лучше». «Что лучше?» — тут же вскинулась Василиса и резко повернулась к нему. Фэш не ожидал этого но тут же дернулся в сторону, пытаясь спрятаться за пламенем костра. Василиса смущенно отвернулась, стараясь не рассмеяться. Честно говоря, забавно было увидеть Фэша в одних черно белых клетчатых трусах. — Василиса, понимаешь, в чем дело? — осторожно начала Диана, делая вид, что не заметила случившегося маленького конфуза. — Мне кажется, побольше узнать о феях ты сможешь в замке. Если мы попадем на прием к Белой Королеве, ты увидишь фей и сама все поймешь. Да. А мы можем и не попасть?» Фэш хмыкнул и тут же опять чихнул, не сдержавшись. «Всякое может быть», — зловеще произнес он. «Послушай, Василиса, а как у тебя с пением?» — неожиданно спросила Диана. «Что?» Вопрос застал Василису врасплох. «Петь умеешь?» — терпеливо повторила Диана. «Фэш, я слышала от Лазарева, умеет петь, и даже неплохо. Посмотрим. Я тоже в норме, и думаю, если этот ворчун не подведет, наш дуэт сразит весь двор». Она скептически улыбнулась. И вдруг пропела гаммы. У нее действительно был очень красивый голос, звонкий, как хрустальный колокольчик. Василиса закусила губу. Она не знала, что ответить фее, потому что петь она не умела вообще. Зато у нее было отличное чувство ритма. Тренерша всегда хвалила ее за это. «Эх, что сейчас делают Ольга Михайловна и ребята? Наверняка готовятся к летнему лагерю. А тренерша рвет и мечет, пытаясь у всех дознаться, почему Василиса забросила тренировки. Может, допрашивает Лешку, а он сам ничего не знает». «Так что?» — напомнила о себе Диана. «Ну, я даже не знаю», — промямлила Василиса, сгорая от стыда. Тяжело признаться в полной бездарности, когда все вокруг, скорее всего, искрятся талантами. «Ха! Мне кажется, у Фейры туго с нотами!» — ехидно произнес Фэш. Василисе тут же захотелось его стукнуть хорошенько, но, памятуя о недавнем конфузе, она даже не обернулась. Но Фэш, оказывается, уже кое-как высушил одежду и переоделся. Он подошел к ним, явно собираясь продолжить язвительную речь, и тогда... Не дав Фэшу еще больше поиздеваться над Василисой, заиграла мелодия из простоквашина. Василиса подскочила, как ужаленная. Диана, прятавшая часолист обратно в огненный круг, изумленно обернулась. «Это у меня», — быстро сказала Василиса, выуживая мобильник из обрывков розовой сумочки. «Алло, Лешка?» «Василиса!» — обрадовался в трубке знакомый голос. «Слушай, тебе так тяжело дозвониться! Ну и где находишься? Говори адрес!» «Эфлара, темный лес», — не удержалась Василиса. Цифры на экране застыли. Василиса с замиранием сердца ждала, когда вновь пойдет время, знаком прося ребят пока что помолчать. Наконец мобильник заговорил. «Что, что, что?» «Лёшка, я попала в страшные неприятности», — быстро произнесла Василиса. «И не знаю, как отсюда выбраться. Передай тренерше». Но вот ужас. Связь оборвалась. Мало того... Запикала, срочно требуя перезарядки. Василиса в отчаянии упала на колени, безрезультатно нажимая кнопки. Но мобильник был неумолим, даже экран погас. Наверное, устройство долго искало источник связи, и аккумулятор выдохся. «Что это за штучка?» — удивленно спросила Диана. «Что-то часовое?» «Средства связи на остале. убитым голосом сообщила Василиса, понимая, что только что потеряла последнюю связь с Лёшкой. — Часы там тоже есть. Фэш заинтересованно приглядывался к мобильнику, но, обнаружив, что Василиса заметила это, сразу отвернулся. — Полцарства за зарядное устройство, — уныло произнесла Василиса и тяжко вздохнула. — Возможно, Лёшка смог бы мне помочь. — Эх, Лёшка — это твой друг? — с любопытством спросила Диана. В её глазах появились лукавые огоньки. «Просто друг», — буркнула Василиса, поднимаясь. «Короче, не умею я петь». Диана с Вэшем быстро переглянулись. «Я же говорил», — многозначительно произнес мальчик. «Она здесь лишняя. Ник вот умеет петь», — добавил он и замолчал. Диана напряженно раздумывала. «Ну, а танцевать ты умеешь?» — протянула она. «Какой-нибудь номер?» «Странно, Лазарев ничего мне не говорил. Как же ты будешь выступать на чарованиях?» Сердце Василисы учащенно забилось. «В смысле надо выступить?» — спросила она. «А танец с лентой можно? Или с мечом, обручем?» «Да как угодно!» — лицо Дианы посветлело. «Есть три номинации — пение, танец и бои. В последнем нам нельзя участвовать по возрасту, а вот петь или танцевать, — пожалуйста». Вообще-то у меня есть хорошо подготовленное выступление. Я собиралась с ним участвовать в одних соревнованиях, Василиса вспомнила о тренерше и опять вздохнула. «Вот и чудесно!» — обрадовалась Диана. «Завтра, когда прибудем на место, покажешь нам, оценим!» «Оценим?» — изумился Фэш. «Тягаться простой девчонке в танцах с придворными феями? да. «В пении тоже будет непросто!» — произнесла Диана. «Одна радость, что нам не нужна победа!» Фея показала мальчишке язык. «Нам надо просто выступить и прожить неделю в замечательном домике на дереве, якобы ожидая результатов. Тебе за это время надо получить ключ, а Василисе пройти посвящение». «А дальше?» — не отставал Фэш. «Хорошо, я-то получу сребро-ключ, А что ты будешь делать?» «А это мое дело», — отрезала Диана, вставая. Фэш мотнул головой, но не стал больше спрашивать. Диана захлопотала возле котелка. Достала из-за пазухи тканевый мешочек и высыпала немного его содержимого. Запахло мятой и еще чем-то душистым, наверное, чебрецом. «Идите пить чай», — позвала она. «Только пока будем по очереди. У Фэша в рюкзаке лишь одна кружка». «И над том спасибо скажи», — проворчал мальчик, но подсел к костру. Василиса тоже подвинулась к огню, но поближе к Диане. «Давай, ты первый пей, а то еще простудишься, будущий ключник». Диана подала Фэшу дымящийся напиток. «Не сглазь!» «Диана, давно хотел спросить. А откуда ты знаешь Лазарева?» Отхлебнув чаю, спросил Фэш и уточнил. «Я имею в виду старшего Лазарева, конечно». «Он часто бывает в Черадоле. Мы давно знакомы?» «Это понятно», — терпеливо произнес мальчик. «А как так вышло, что именно тебе он доверил провести нас к феям?» «А это опять же не твое дело». — спокойно сказала Диана. — Или ты и мне не доверяешь? — Нет, тебе я доверяю, — ответил Фэш и прищурился. — Но ты как-то нормально отнеслась к появлению феи. Откуда ты про нее знала? — Какой феи? — невозмутимо спросила Диана. В ее черных глазах блеснули озорные огоньки. — Фееры! — тут же поправился Фэш. — Я говорился, подумаешь, ведь поначалу ее не было в нашем плане. — Много ты знаешь! — произнесла Диана и, немного помолчав, добавила. «Все пошло не совсем так, как мы предполагали, но был вариант, что мы пойдем вчетвером. Василиса присоединилась бы к нам позже». «Диана, да откуда вы с Лазаревым про меня знаете?» изумилась Василиса. «И почему ты назвал меня феей?» «Я назвал тебя феерой!» раздраженно произнес Фэш. «Она не феера, Болтун!» сказала Диана, улыбаясь. «У нее высшая степень. Забыл?» — По-моему, он звереет, — подумала Василиса, глядя на покрасневшее лицо мальчика. — Не поймешь, что ли от чая, то ли от злости. — Спасибо за чай, — вышвырнул Диане кружку. — Я пошел за хворостом. Будем поддерживать огонь всю ночь. Диана с Василисой начали по очереди пить чай из кружки. Сначала девочки молчали. Наконец Василиса решила высказать давно вертевшийся на языке вопрос. — Диана... «Тот человек, которого вы видели возле бассейна, был мой отец?» Костер затухал, и Василиса рассеянно подбросила немного оставшихся веток. «Ты слышала?» «Да». Диана отпила чай из кружки. «Ух, и горячий! Жаль, без сахара!» «Почему он хотел, чтобы я бежала с вами?» Диана не сразу ответила. Передала Василисе кружку, молча наблюдая, как она пьет маленькими глотками а потом сказала, словно нехотя. — Понимаешь, долго объяснять. Скажем так, до твоего посвящения тебе ничего не угрожает, поверь. А вот после, когда у тебя будут крылья и... — У меня будут крылья? Диана вздохнула. — Допивай чай, пора спать. Узнаешь все потом, завтра. — Постой, еще одно, — умоляюще произнесла Василиса. — Ты сказала, что у меня есть шанс помочь Нику. Расскажи сейчас. «Вообще-то да», — медленно произнесла Диана. «На посвящение феи будут дарить тебе подарки. Всякие сама узнаешь. А еще ты можешь попросить выполнить одно твое желание. Любое, но простое. Такая традиция». «Одно?» «Конечно, одно», — усмехнулась Диана. «Например, помочь вернуться на асталу Или спасти Ника». «Вот это да!» Глаза у Дианы внезапно расширились. «Огнив наверняка знал, что ты попросишь у Фей вернуть тебя на осталу, и потому Ника зачасовали!» Диана выглядела очень взволнованной. «Он все рассчитал наперед! Всем известно, что Огнев великий манипулятор! Ему доступны такие временные ходы и коридоры! А вдруг он умеет перемещаться в будущее? Я тебе говорю, он все рассчитал!» «Как это?» — спросила Василиса, встревоженная бурной речью Фей. «Почему?» «Твой отец знал, что ты захочешь помочь Нику и израсходуешь свое желание на него. Видишь, он не хочет, чтобы ты вернулась на Осталу». «Да какое дело отсюда моих желаний?» — удивилась Василиса. За время их знакомства она уверилась в обратном. Отцу все равно, что с ней будет. Даже погони за ними нет. «Что-то не так с твоим посвящением», — задумчиво произнесла Диана. «И Лазарев очень заинтересован в нем, и твой отец». Настолько заинтересованы, что. В общем, после посвящения тебе надо быть очень осторожной. Кстати, а что ты планируешь делать, когда станешь часовщицей? Я не знаю, растерялась Василиса. Я совсем об этом не думала. Ладно, тогда давай спать, вздохнула Диана. Василиса еще никогда не была ночью в лесу. Где-то ух лесовы. То и дело жутко вскрикивала неизвестная, но наверняка огромная птица. И как это Фэш не боится темноты! Василиса подумала, что ни за что не отошла бы от костра. Вернулся Фэш с большой охапкой сухих веток. Он тут же подкинул в костер парочку, еще немного пошумел, устраиваясь, и тоже растянулся возле огня, положив рюкзак под голову. Девочки давно улеглись с другой стороны, плотно укрытые одеялом, чтобы не замерзнуть под утро. Василиса смотрела на кусочек яркого звездного неба, окруженного пиками сосен, и размышляла. Диана рядом дышала ровно и медленно. А Василиса все думала, что девчонка фея хоть и защищает ее, но тоже определенно чего-то не договаривает. Почему-то все очень заинтересованы в Василисином посвящении. Знать бы еще, что это? Может, надо приносить какую-то клятву, например, расписываться кровью? или какой-нибудь болезненный обряд, как у духов. Вот и Фэш затих у костра, а Василиса все не могла заснуть. В голове вспыхнула яркая, отчетливая мысль. Озарение нашло так внезапно, что Василиса, отвернув край одеяла, резко села. — А если это Диана, шпионка отца или Елены, или еще кого-нибудь? Фэш ведь ее раньше не видел. Они с Ником должны были встретиться с Дианой у бассейна, но вдруг Нортон-старший подменил настоящую Диану на своего человека. Так стоит ли Василисе вообще доверять им? Фэш ее ненавидит, а эта девчонка... «Ты должна доверять нам», — раздался спокойный голос Дианы. «Иначе кому тебе вообще доверять?» Василиса замерла. Диана будто подслушала ее мысли — — А может, так оно и было? Кто знает, что умеют эти феи? — Я не умею читать твои мысли, — продолжила Диана. — У тебя все на лице написано. — Кстати, не помешает научиться скрывать. — А сейчас ложись и спи, не давай фэшу повод для новых дурацких подозрений. И Василиса послушалась, легла, плотно накрывшись своей частью теплого одеяла, и сон тут же пришел к ней.